Тому, кто знал Лукана недостаточно хорошо, ничто не позволило бы угадать, какому испытанию он подвергался. Страх, неприкрытый, болезненный, животный, который выражал вчера его взгляд, исчез без следа. Когда я встретился с ним глазами, Я нашел их такими же, какими они были всегда, холодными, пристальными, без тени жалости к другим или самому себе. Тит Цицилий сделал несколько шагов в сторону террасы, с которой были видны его сады. Казалось странным, что так близко от Марсового поля в его доме царило совершенное спокойствие. Я заметил это вслух, чтобы заполнить тишину. Зять повернулся, открыв мне свой чеканный профиль. Луч весеннего солнца коснулся его лица. Жестом, который вполне мог сойти за естественный и машинальный, он откинул к виску прядь своих курчавых волос, которые даже слегка не тронула седина, несмотря на его пятьдесят. Я увидел... Маленькое темное пятно, которого не было в предыдущий вечер, и которое, казалось, пульсировало в ритме высочной артерии. Лукан сделал над собой усилие. Его красивые черты совсем ничего не выражали. Словно не заметив моего взгляда, он сказал светским тоном, «Какая тишина, ты говоришь, дорогой тесть!» «Да, в самом деле у меня...» Самое тихое жилище во всем Риме. Затем, заметно понизив голос, настолько, что я с трудом мог его расслышать, он пробормотал «Не приходило тебе в голову, Пилат, задать себе вопрос, на кого я должен был быть похож? Подумать только сейчас ему было бы двенадцать». Ты не пытался представить себе, что должен был ему сказать, чему должен был научить, что захотел бы отдать ему. И судорожное рыдание вырвалось из его горла. — Да, у меня самый тихий дом в Риме, и это моя вина, Кайпонтий, моя. Я убил своего сына. Тит Цицилий Сложился пополам, как человек, получивший с размаху удар в грудь. И я, ошеломленный, понял, что он плачет. Лукан плакал. Перед погребальным констром Понтии он не проронил ни слезинки, и я вспоминаю, как раздирала меня ненависть, когда я увидел, насколько он безучастен к смерти моей дочери и моего внука, к смерти своей жены и своего сына. Я неловко обнял его за плечи и прижал к себе. Подавшись этому порыву, я понял, смущенный, что с той поры, как потерял сыновей, Мне не приходилось никого так обнимать. Должно быть, мы выглядели забавно. Я старый прокуратор Иудеи, и он, гордый Патриций, в этом объятии кормилица и грудного бладенца. Но нам не было до этого дела. Наконец я почувствовал, что его тело обмякло, и рыдания стихли. Лукан приподнялся, я отпустил его и смотрел, как он прошел вокруг стола и сел. Я опустился в кресло напротив и с удивлением обнаружил, что способен, несмотря на волнение, восхищаться фактурой мебели, ее ножками в виде львиных когтей, инкрустацией из золота и слоновой кости. Потянулась долгая пауза. Странное молчание воцарилось во всем доме, едва нарушаемое отчетливым жужжанием первой пчелы. С грустным смехом, который вошел у него в привычку, Тит Цицилий, наконец, сказал, «Куда как было бы проще, Пилат, если бы ты меня ненавидел, здоровой и крепкой ненавистью! Ты не можешь себе представить, как бы это мне помогло!» Я ничего не ответил, и он продолжал. «Мне нечего и говорить, что ты странен. Если бы кто-то причинил мне хотя бы половину того зла, которое я нанес тебе, я не остановился бы перед тем, чтобы убить его. Думаешь, Пилат, я не знаю, как ты любил Понтию и как она любила тебя. Клянусь богами, я даже ревновал, потому что я, я тоже любил ее. Он приподнялся с усилием,